По рукаву коридору мы прошли прямо в буинг. Чернокожая стёрдесса встретила нас гаденькой улыбочкой и проводила на наши места. Пока в салоне все стояли, авиакомпания пронумеровала билеты. Стёрдессы пытались рассадить всех по местам и успокоить недовольных. Мы оказались в самом хвосте, там, где крылья самолёта не мешали обзору. Ничего страшнюсь. Закрой глаза и всё. Позади меня жалобно скулила собачка в корзинке. От неё пахло сырым мясом, впереди драл младенец, а по проходу сновал стюард, унося мокрые подгузники. Биатриса уселась возле иллюминатора и уткнулась в свой индейско-французский словарь, вспоминая язык её на маме. Я заметил ей, что самолёт задерживается уже на 10 минут. Это вовсе не означает, что мы разобьёмся, ответила она. Разобидевшись, я уткнулся в журнал. Прошло ещё четверть часа, но дверь самолёта так и не закрыли. Я встал, чтобы самому узнать, в чём дело. Чернокожая стюардесса сказала, что понятия не имеет, но мы скоро взлетим. К самолёту подъехала аварийка, двое рабочих в люльке стали возиться с элероном. Снизу, с земли, Ими руководил третий рабочий жестами давая указания. Пассажиры прям к нуфка люминатором или стоя у выхода следили за их маневрами. Что-то там подтекает, объяснил лысый пассажир. Рабочие двинули полерону кулаком и взялись за отвертку. Отвертка упала на землю. Их спустили вниз, стали поднимать обратно, и они застряли на полпути. Полный тупик. Рабочие засуетились, не зная, что делать, в крайнем раздражении. Тот, что стоял внизу, безнадёжно махнул рукой, и нас наконец попросили занять свои места. Аварика уехала и увезла в люльке рабочих, которые стали скрестив руки на груди. Я тоже сел на место. Нас приветствовали по радио на трёх языках, и пассажиры поочерёдно встретили приветствие свистом. Моторы гудели всё громче и громче, а я всё вспоминал, где и когда разбивали самолёты, чтобы отвлечься от подступающей тошноты. Самолет поехал по взлётной полосе, и я уже представлял себе, как проведу полёт в туалете, не выдержав воздушных ям. Беатриса положила голову мне на плечо во время взлёта, и ничего плохого не случилось. Через какое-то время я заснул с заложенными ушами. Видел я снег, как мне плохо, как меня бьёт дрожь, как пейзажи тают у меня на глазах, а потом снова всплывают за моей спиной. Разбудила меня стёрдесса. Она протягивала мне шлем, и первое, что пришло мне в голову самолёт терпит крушение, и это спасательный костюм. На самом деле это были просто наушники, и в них можно было смотреть фильм, который показывали на переборке. отделявшей нас от первого класса. Беатриса что-то помечала на старой трухлявой карте, не обращая на меня внимания. Тогда я нахлобучил наушники и прилип к какой-то лабудине, которую уже видел в Париже. Экранизация популярного автобиографического романа. Не прочитав сам роман, понять фильм было невозможно. Но те, кто прочёл, фильм смотреть не желали. Он в стримском провалился. И автор заявил, что его тексты сказили. На экране героиня стирала, выжимала носки, вся в аласте страданий. Но тут Беатриса сняла с меня наушники и сунула под нос карту, исчерканную пометками. Гумбольд считал, что путь с Асапориль начинался вот отсюда. Руис считал, что выше, на Сиапе, как раз там, где его съели пираньи, его тоже съели. Да. Где-то похоже на проклятие. Кто ищет путь со Сапариль? Того. Но ты не волнуйся, я запаслась противоядиям. Была еще одна экспедиция Шутау Пиня в 1900 году. Они тоже погибли, но оставили ориентир — камень в форме собачьей головы. В этом месте и надо высаживаться на берег. Только все это было в январе, а мы попадем туда в половодье. Ну, в общем, разберёмся на месте. Главное добраться до Шимава-Тыри, ближайшей деревни Яномами, а там возьмём проводника. Яномами каннибалы? Да, но с тех пор, как появились холодильники, они не охотятся в сезон дождей. Биатриса быстро чмокнула меня куда-то ниже уха, чтобы только я перестал говорить глупости, и я опять уставился в карту, успокоенный но не до конца и настроенный скептически я вообще не понимал, с какой стати мы найдем этот легендарный путь, если этого не смогли сделать столь опытные путешественники. Но свое соображение оставил при себе, глядя, как с каждым часом расцветает Беатриса. А знакомив меня с картой, она принялась рассказывать мне об Яномаме, об их обычаях, укладе жизни, ежедневных заботах. Потом она вернулась к жизни цивилизованных народов и надумала посвятить меня в историю Венесуэлы. И я с трудом сдерживал зевоту, слушая о приключениях Симона Боливара, когда наш самолёт наконец стал снижаться над Каракасом. Аэропорт был построен прямо на берегу моря. Посадочная полоса упиралась в дюны. В одном мгновении рубашка на мне взмокла. Я заморгал глазами, виски сдавило, В ушах стоял стон. Сам аэропорт выглядел вполне современно. Ни цветочных гирлянд, ни самбрера. Бятрисса побежала в туалет и оставила меня разбираться с багажом. А то в очереди пахло потом, люди ворчали из-за немогающей душящей жары. У меня болели ноги, голова. Таможенек открыл наши чемоданы, порылся и нахмурившись показал на банку с пираньей. Это рыба, сказал я. Рыба? Он повертел банку перед глазами. Я объяснил ему, что мы вовсе не ввозим его страну и народное животное, что это пиранья из реки Сиапа, и возвращается на родину, и вообще она дохлая. Таможник недоверчиво выслушал меня и позвал коллегу.